Яган Петер Эккерман Разговоры с Гёте Перевод с немецкого Натальи Ман Составитель Александр Марков Серия «Искусство и действительность. Москва. Репол Классик. 2020 год. Категория 12+. Аннотация Разговоры с Гёте и Огана Петера Эккермана Один из важнейших памятников, сохранивший для нас как заветные мысли великого поэта так и живой дух эпохи, стиль тогдашнего общения и дискуссий. Гете предстает как суровый критик, хозяин властных суждений об искусстве и одновременно тонкий ценитель далеких от его творческих задач явлений. Разговоры необходимы для всех, желающих разобраться, как возникали современные идеи всемирной литературы, всеобщей истории искусства, Искусство как формы знания, а также современного искусствоведения и критики как знание о человеке. Принадлежа сразу нескольким эпохам мирового искусства и возвышаясь над ними, Гёте дает пример выверенных и развернутых суждений даже о незаметных сперва явлениях. В этом издании мы даем избранные разговоры, составил книгу и снабдил вступительной статьей, Профессор РГГУ Александр Марков.